Альфред де Мюссе. Исповедь сына века. Ленинград. Издательство художественной литературы. 1970 год. Поэт и его проза. Почти каждый большой художник, помимо своих творений, оставляет в наследство потомству еще и свой внешний облик. Байрона мы помним молодым. Вольтера — язвительным стариком, Бальзака — толстым и обрюзшим. Мюссе представляешь себе юношей, хотя умер он почти в том же возрасте, что и Бальзак, уставшим, тяжело больным человеком. Настолько неотделим для нас этот юношеский облик от его поэзии. Не будь Мюссе великим поэтом, Труднее было бы забыть, что он превосходный новеллист. Писал недавно один французский исследователь, и хотя сказано это в шутку, здесь есть доля правды. Мюссе принадлежал к тому типу поэтов, которых в наши дни иногда называют поэтами самовыражения. Он принес в дар своим современникам исповедь собственного сердца, свои мысли, чувства, свое отношение к миру. Он сделал всеобщим достоянием страницы собственной биографии, историю своей любви, и тем самым оказалась отодвинутой на второй план его проза, вернее, новеллы, то есть та ее часть, которая выходит за рамки этого самовыражения. Что же касается романа «Исповедь сына века» 1836-й, то его следует рассматривать именно в этих рамках, ибо, в сущности, он явился как бы итогом тех лирических исповедей, которыми так полна поэзия Мюссе 1828-1836 годов. И, читая его поэтические произведения этих лет, мы легко представляем себе историю внутреннего становления того юноши, который, избрав прототипом героя первого своего романа «Самого себя», заговорил его устами от имени целого поколения. В начале, это еще конец двадцатых годов, эпоха возрастающего общественного подъема последних лет реставрации, пора иллюзий, романтических боев, борьбы и надежд, задиристым, озорным юнцом, он врывается на страницы своих первых поэм, то и дело нарушая ход повествования лирическими отступлениями, словно ему не терпится поведать читателю о себе, своих вкусах, взглядах, симпатиях. Участник романтического содружества Малый Сенакль вместе с другими штурмующие твердыни классицизма Он с юношеским восторгом сокрушает его обветшалые нормы и правила, но заодно лукаво показывает язык и своим соратникам, высмеивая зарождающиеся каноны романтической школы. Нарушитель литературных приличий, молодой проказник, которого в далеком Петербурге заметил Пушкин, с явным сочувствием улыбнувшейся дерзости и живости необыкновенный его стихов молоденькой светской денди упоенный первыми своими успехами повеса и сердцеет певец любви менее всего небесной весьма земной но еще доверчивой и чистой в юной своей чувственности таков этот юноша о котором столь выразительно вспомнит впоследствии летописец французской литературы Сент-Бесс. Он ходил стремительными, упругими, словно звенящими шагами, с высоко поднятой головой, уверенной в победе, исполненной горделивой жажды жизни. То была сама весна поэзии, расцветавшая на наших глазах. И уже совсем другим предстает он нам после июльских событий 1830 года, беспокойным, встревоженным, язвительным. Он словно взрослеет на наших глазах, обуреваемый нахлынувшими на него мыслями и чувствами. Давно ли он был свидетелем революции, сокрушившей, наконец-то, власть Бурбонов, восставший Париж, Штурм королевского дворца, баррикада на улицах, казалось, Франция вновь надела фрегийский колпак. И вот три славных дня июльской революции бесславно завершились воцарением Луи Филиппа, короля-буржуа. Тянутся омерзительные будни этой монархии биржевиков и банкиров, цинически откровенная власть Чистогана, Коррупция снизу доверху, торжество самодовольной буржуазной посредственности. Ему, как и раньше, не терпится высказаться. Но это уже не прежняя немного кокетливая болтовня с любезным читателем. Это разговор с современником, и все чаще разговор всерьез. В бесплодных желаниях В «Тайных мыслях» Рафаэля 1831, в посвящении драматической поэме «Уста и чаша» 1832 и монологах ее героя, в лирических отступлениях поэмы «Намуна» 1832, в «Ролле» 1833, всюду разбросаны куски его горькой исповеди. Ему нужно скорее заявить о своем отношении к происходящему вокруг определить свое жизненное и поэтическое кредо. Нет ни борьба с литературными антагонистами волнует его теперь. Он открещивается от вчерашних соратников, не по пути ему с бородатыми романтиками, что носится в омгле Средневековье. Он словно торопится ответить на вопросы некой анкеты, предлагаемой ему эпохой и отвечает запальчиво, с вызовом, с юношеской нетерпимостью, спеша отречься от вчерашних своих верований и отмежеваться от всяческих витий, ласкательных проныр и тортюфов, а тех, кто прежде королей Бонапарта славил, а ныне воспевает свободу. Во всем этом немало мальчишеской бравады, но сквозь нее все ясренее пробивается душевная боль, «Растерянность и скорбь». Он скорбит об отсутствии веры, о гибели идеалов. Ему, позднему сыну безбожного столетия, недоступно уже утешение религии. Вера в Бога утрачена, но утрачены и великие идеалы просветителей, что убили эту веру. Обесценены великие идеи, опошлены высокие слова. Слишком уж многие за последние полвека пользовались ими для отнюдь невысоких целей. Позорный фарс июльской монархии, вот он финал высоких трагедий. Верить не будущее беспросветно. грядущие века, какой вас ждет удел? Вся жизнь разорена, как дым исчезла слава, нет более любви, мир Божий опустел. Кто же виноват в этой трагедии века? И юноша винит в ней тех, кто внушил миру все эти обманувшие надежды, кто был предтечами революции. Во всем виноваты просветители с их пресловутым разумом, именем, и во имя которого было пролито столько крови. И гневно проклиная этот пагубный разум, он отворачивается от революционного движения и демократической мысли своей эпохи. Только сердце, только свое слабое раздираемое противоречиями сердце может противопоставить юноше страшному, враждебному ему миру. «Только одно остается ему, поэту, — нести людям недуг души стерзанной свою боль, свое отчаяние, свои сомнения, свою скорбь, писать кровью собственного сердца». «Поэзия Мюссе, — говорил впоследствии Сент-Бефф, — это собственная плоть поэта. И, швыряя нам куски этой стерзанной сочащейся кровью плоти, Одину он оставляет в себе, и это его кровоточащее, пылкое, тоскующее сердце. Мессе был романтиком. К тому времени, когда он начинал, в европейской литературе скопились уже изрядные запасы мировой скорби. Перед молодым человеком его поколения открывалась целая галерея литературных героев, в которых так или иначе отразился век. Юношей с трагическим мироощущением, по-разному, в различных ситуациях и по различным поводам, страдающих от несовершенства мира и собственной раздвоенности, находящихся в противоречии с миром и самим собой, немцев, англичан, французов. Правда, в последние годы реставрации их заслонили другие, вовсе на них не похожие, такие как Эрнани, Антони, романтические бунтари, люди пылских страстей и звонкой фразы. Над теми разочарованными, мелодхоличными, безнадежно взирающими на мир тогда можно было только смеяться. Но все они — Вертер, Сен-Пре, Чальт-Гарольд, Адольф, Оберман — до времени оставались в запасниках или ждали своего часа. И дождались. Читаю Вертера и новую Элоизу, впитывая в себя возвышенные эти безумства, над которыми столько прежде потешался напишет Мюссе в 1834 году в письме Джордж Сан. Мюссе был романтиком, не по причастности к тому или иному лагерю романтизма и даже не по своему умонастроению, характерному в той эпоху для его поколения, а по самой своей, если так можно выразиться, душевной конституции. Характеризуя свое поколение в «Исповеди сына века», Мюссен назвал его пылким, болезненным, нервным. Все три эпитета удивительно точно приложимы к нему самому. Неуравновешенный, болезненно чувствительный, легко возбудимый, всегда живший на каком-то предельном душевном накале, он всем своим психологическим складом являл собой живой эталон романтического героя. Он был романтиком, и как истинному романтику, единственным оазисом, единственным прибежищем среди окружающего его буржуазного мира пошлости и прозы, ему представлялась любовь. Но и в эту заповедную сферу успело уже проникнуть тлетворное дыхание эпохи Чистогана, и здесь тоже царствуют корысть и обман. Любовь сведена к наслаждению, к радостям плоти, и эти радости доступны, они, как и все, предмет купли и продажи. Он уже хорошо знает это, молодой светской денди вращающейся среди парижской золотой молодежи. Вместе со всеми он кутит, он прожигает жизнь. Но хорошо знает он также и страшные минуты пробуждения, от страсти, купленной и проданной на час, часы отчаяния и отвращения к себе. Все чаще возникают в его поэзии мотивы тлетворности порока, опустошающего человеческую душу, убивающего ее. Одна и та же сюжетная ситуация повторяется в устах и чаши, в роле Разочарованный во всем изверившийся юноша, погрязший в омуте разврата, готов уже покончить счеты с жизнью. Но вот приходит любовь, большая, настоящая, и она спасает его. Летом 1833 года 23-летний Мюссе встречает Жорж Санте. Роман между Мюссе и Жорж Санте является фактом истории литературы уже по одному тому, что он оставил значительный след в творчестве обоих писателей. Но еще и в другом аспекте интересной истории этой любви. На ней лежит явственная печать литературной эпохи, на фоне которой этот роман разворачивался. Мы сталкиваемся здесь с явлением, которое можно назвать взаимопроникновением, литературы и жизни. Несомненно, сама по себе эта любовная драма была действительно драмой, обусловленной различными и вполне реальными причинами, и нервическим, может быть, даже психопатическим складом ее героя, и особенностями характера героини, и различием мировоззрений, и всякими другими приходящими обстоятельствами. Чувство, которое они питали друг к другу, было, очевидно, настоящей любовью, как и всякая любовь, не поддающаяся какой-либо рационалистической регламентации. Но при всем том было в этой любви и что-то преувеличенное, может быть, бессознательно присочиненное. Они словно оказались во власти стихии романтизма. Характерные аксессуары их романтического романа то и дело встречается в переписке этого периода, то это взаимное уверение, что сама судьба предназначила их друг для друга, и после смерти они вновь встретятся на небесах, то она сообщает ему, что купила череп, чтобы хранить в нем его последнее письмо, то он, прося ее о последнем свидании, назначает местом встречи могилу своего отца, И тому подобное. Всякая эпоха имеет свой любовный кодекс и любовную фразеологию, в значительной мере внушённые литературой, которая, подслушав и подсмотрев их у жизни, воспроизводит их как бы в более густой концентрации, становя затем источником словесных клише и штампов, поступающих во всеобщее пользование. История этой сложной и нелегкой любви, значительно, правда, переосмысленная, и послужила основой исповеди сына века. Задумывая свой роман, Мюссе прежде всего имел в виду реабилитировать Жорж Санд, которую обвиняли в их разрыве. Задачу эту он рыцарски выполнил, нарисовав в лице Бригитты идеальный образ самоотверженной женщины. Одновременно возник и замысел собственной исповеди сына века. Давно тревоживший его тема, порог, опустошающий человека и искажающий его личность, здесь получала наиболее четкое и конкретное воплощение. Пережитая любовная драма представала как нечто типическое, как следствие недуга века, как трагедия целого поколения первое губительное воспитание чувств героя возвращающей атмосфере нездоровых и распутных вожделений буржуазного общества июльской монархии его мучительные взаимоотношения с любимой женщиной искренность чувств которые навсегда отравленный своим жизненным опытом он не может верить и которая терзает оскорбительным недоверием и бессмысленной ревностью Борьба между чувством благодарной любви и циничными подозрениями, между самоотверженным желанием видеть ее счастливой, пусть даже с другим, и приступами болезненной жестокости – все это воспроизведено с беспощадной правдивостью и тончайшими психологическими нюансами, хотя современному читателю многочисленные выяснения отношений между героями – ины раз могут показаться и несколько затянутыми. Мюссе обнаружил здесь то подлинное искусство психологического анализа, которое столь блестяще определил Вяземской, говоря об Адольфе Бенджамена Констана. Ему в полной мере удалось выказать сердце своего героя, переворотить его на все стороны выворотить до дна и обнажить наголо во всей жалости и всем ужасе холодной истины. Понятие «век» как синоним эпохи вошло в литературный обиход еще в 20-х годах, и прямая связь «века» с недугом сердца давно уже была сформулирована. Но у Мюссе Сыном века герой выступает не только в авторском и читательском восприятии. Сыном века осознает себя он сам, и при этом не только продуктом эпохи, но и жертвой ее. Он ищет виновников, ущербности и неутоленности своих сверстников, и от имени внуков революции, детей империи горько обвиняет отцов и дедов. Его тревожные раздумья о судьбах своего поколения сосредоточены во второй сравнительно небольшой, но емкой главе романа, служащей как бы введением к нему и принадлежащей к лучшим страницам французской литературы. Она словно направляет луч истории на драматическую повесть о человеке, у которого украли юность, лишив его идеалов, а тем самым способность верить и любить. Эта исповедь, великолепная, исполненная высокого лиризма проза поэта, вобрав в себя все предыдущие исповеди, знаменует собой и нечто новое в осмыслении поэтом действительности. Мюссе поднимается здесь до подлинного исторического обобщения. В этом, безусловно, сказалось влияние того круга идей и проблем, с которыми должен был соприкоснуться Мюссе, сблизившись Жорж Сант, и которых до того он подчеркнуто чуждался. Не случайно же, незадолго до своего знакомства с Мюссе, Жорж Сант запиской просила Сент-Беве не приводить к ней этого Дэнди, опасаясь, что не сумеет найти с ним общий язык. О влиянии Жорж Сант на Мюссе достаточно ясно говорят его письма к ней. «Кем был я до тебя, любовь моя?» — пишет он ей 30 апреля 1834 года. «Припомни наши разговоры в твоей келийке, вспомни, каким ты получила меня и каким оставляешь. Если когда-нибудь я совершу или напишу что-нибудь великое, ты сможешь сказать себе, я знаю, откуда это у него взялось. Влияние это чувствуется в самой фразеологии последних строк второй главы исповеди, в этом патетическом обращении к народам грядущих веков, в ясно сформулированной здесь вере в светлое будущее человечества. Но правда и то, что влияние это было неглубоким, и по мере того, как Жорж Санд все больше оказывалась во власти демократических идей своего времени – Оно наталкивалось на растущее внутреннее сопротивление Мессе, тоже, конечно, сыгравшее свою роль в их разрыве. Не является ли ярким свидетельством их мировоззренческого диалога история создания Лорензача, единственного в сущности произведения Мессе, в котором он касается конкретных политических проблем, волновавших его современников? Легший в основу пьесы эпизод флорентийской хроники XVI века первоначально был облюбован Жорж Санд, задумавший на эту тему историческую драму. Но в атмосфере революционного подъема сюжет этот показался ей чересчур пессимистическим, и она подарила его Мюссе, который воспользовался им для трагического вывода о бесцельности революции – и невозможности гражданского подвига в условиях тирании. Годы, связанные с Жорж-Сант, были временем наивысшего подъема творчества Мессе. Именно в этот период было создано все то, что увековечило его имя – исповедь сына века, лучшие пьесы, знаменитые поэмы «Ночи», высокогражданственный памфлет «Закон о печати» 1835, которым Мюссе откликнулся на бесчинство цензуры июльской монархии. Этим творческим взлетом и завершается, собственно, биография хрестоматийного романтического Мюссе. Юность его здесь как бы исчерпала себя. Вместе с ней исчерпал себя и лирический герой его поэзии. После иступленного лиризма ночей, криком любви и страдания всего человечества, назвал их Золя, накал лирических чувств ослабевает. Пережитая драма сломила его. Романтический герой в нем как бы перегорел. К тому же кончалось, и эпоха романтизма. Снова он ведет беспорядочную жизнь, все более истощая свое здоровье. Усталость, безразличие овладевают им, постепенно он покоряется жизни, он видит ее уже иной, иной представляется ему теперь и роль поэта. Жертвенный образ пеликана, окровавленной плотью своей питающего птенцов, которому уподоблял он поэта в «Майской ночи», сменяется образом незадачливого «Белого дрозда» в памфлете «История Белого дрозда» 1843, который и сам не рад, что не похож на других, и которому так холодно и неуютно среди понимающих его птиц. Революция 1848 года никак не отражается в его творчестве. Да и пишет он все меньше от случая к случаю, а к началу 50-х годов умолкает совсем. Умер он в 1857 году. За гробом его следовало всего человек сорок. Среди написанного мессе в этот послеромантический период, несомненный интерес представляют его новеллы. Их немного. Первая «Эмилина» была напечатана в 1837 году. В следующем появились Фредерик и Бернеретто, сын Тициана, Марго и несколько других, вышедшие в 1840 году отдельным сборником. В 1843 году были опубликованы еще две – «Секрет Жавотты» и «Мими Пансон», затем после десятилетнего перерыва «Мушка». Обращение к жанру новеллы не столь уж неожиданно, как это может показаться на первый взгляд. Прежде всего, Мюссе всегда был превосходным рассказчиком. Это его искусство проявилось уже в первых поэмах, и Пушкин не оговорился в своем отзыве на первый его стихотворный сборник, назвав «Мордош повестью». Известным трамплином здесь послужила и собственная драматургия Мюссе, в рамках которой совершался его переход к прозе, когда он, вопреки действовавшей практике романтического театра, прозой стал писать свои пьесы, рассчитанные и на чтение. Некоторые из них, как, например, «С любовью не шутят», или «Капризы Марианны», представляющие собой небольшие психологические этюды с тонко выписанными характерами и легко пересказываемым сюжетом, уже могут в сущности рассматриваться как своеобразные драматизированные новеллы. А главное, при всем своем своеобразии Мюссе всегда развивался в русле литературных задач эпохи. Его крылатая строка – стакан мой невелик но пью я из него лишь имело под собой достаточно оснований он действительно пил из собственного стакана, но если позволено так выразиться всегда черпал им из общего источника новела вышла к этому времени на передний край литературы и как говорил белинской Сам роман почтительно посторонился, уступая ей дорогу. Новые задачи стояли перед французской литературой. Вдоволь напутешествовавшись в чужих краях, воленосмотревшись на испанские корсиканские нравы, постигнув и оценив итальянский характер, она поворачивала домой. После длительных экскурсов в глубь истории Она возвращалась к современности и пристально вглядывалась в лица своих соотечественников. Сюжетом новелл Мессе является обычно какой-нибудь случай из жизни, притом из жизни среды, которую Мессе хорошо знал. Это светское общество и обитатели латинского квартала, студенты-грезетки. В центре внимания Мессе – психология его героев, мир их чувств и переживаний. А поскольку речь в его новеллах по-прежнему идет о любви, это история зарождения и течения их любви во всех ее перипетиях, внутренних и внешних. И однако новые герои Мессе разительно отличаются от прежних. В них нет ничего романтического. Нет ничего романтического и в тоне рассказчика. Как и герои, он крайне сдержан в выражении своих чувств либо прикрывая их шуткой, либо информируя о них читателя несколькими скупыми словами. Да и сама любовь предстаёт здесь иной, чем прежде, очень простой, словно бы очищенный от всяких сложностей и надрывов. Препятствия, мешающие любящим быть счастливыми, лежат уже не внутри, а в их во внешних обстоятельствах, которым в конце концов они покоряются и, если уж не в силах покориться, предпочитают смерть. Это очень грустно, но что поделаешь, такова жизнь, словно говорит автор. Отдельные новеллы Мессе перекликаются с произведениями его современников. Иной раз, пожалуй, он спорит с ними. Не противопоставлен ли, например, в новелле «Сын Тициана» сильному итальянскому характеру героев Мериме и Стендаля другой итальянский характер, ленивый, беспечный, подчиняющийся только своему сердцу Пипо. По своей сюжетной ситуации Эмилина перекликается и с двойной ошибкой Мериме, и с тридцатилетней женщиной Бальзака, а судьба героини новеллы Фредерик и Бернеретто Сродни судьбе Арсена Гийо из одноименной повести «Мариме». Каждый из художников по-своему использует и осмысляет типические жизненные ситуации в современной французской действительности. Сравним между собой хотя бы «Эмилину» и двойную ошибку «Мариме», с которым, кстати сказать, у Мессе немало общего в методе воспроизведения действительности. Оба художника соблюдают строжайшую экономию средств в выборе примет эпохи, привлекая только те из них, которые необходимы им для характеристики героев и мотивировки их поступков. Но к задаче этой они подходят по-разному. Герои новеллы Мереме тесно связаны со светской средой, которой принадлежат. Трагическая история двойной ошибки двух людей, не понявших друг друга. Единичный случай, но в нем проявились общие законы этой среды, в которой естественные чувства искажены, и взаимоотношения людей построены на условностях, на лжи и фальши. Светское общество таким образом выступает и Мериме не только как фон, но и пусть опосредствованно, как объект изображения и обличения. Поэтому Тамериме так тщательно воспроизводит местный колорит этого общества, с его нравами, разговорами, сплетнями, стремясь передать нравственную атмосферу той среды, которая сформировала его героев. Для мессе среда, в которой действуют его герои, почти не имеет значения, так же, как и время действия, хотя оно всегда очень точно обозначено. Светское общество здесь фон, причем довольно отдаленный, оно присутствует, но где-то на заднем плане, как некий возможный судья поступков героев, с приговором которого они, впрочем, не очень считаются. Эмилина отказывается от своей любви не из страха общественного мнения, а из чувства внутреннего достоинства, потому что ей отвратительно ложь. И если Жюли у Мериме при всей своей субъективной честности и искренности все же плоть от плоти своей среды, раба ее представлений, Мерсей рисует своей героиней, Женщину для этой среды вовсе не типичную никак с ней не связанную, в своих подступках руководствующуюся собственной моралью и собственными духовными запросами, истории формирования которых очень тщательно прослежена. Для героини двойной ошибки, последней капли в ее разочаровании мужем, оказывается то унижение – которому он подвергает ее в глазах света, пригласив в их ложу любовницу своего товарища, женщину другой среды. Эмилина обнаруживает, что не любит мужа, тоже в театре, в опере, когда, охваченный непреодолимым желанием поделиться тем состоянием, в которое привело ее пение молибран, вдруг вспоминает, что она в ложе одна, так как муж ее... К музыке равнодушен. В центре внимания Мессе женский характер. И не только здесь. Во многих его новеллок встречаем мы тонко и достоверно выписанные образы женщин, которые зачастую на поверку оказываются значительнее, мужественнее и достойнее своих мужских партнеров. Такова и Эмилина, и Беатричи в «Сыне Тициана» и несгибаемая «Мими -ми Пенсон» — такова, вопреки всему, трогательная маленькая грезетка Бернеретта, бедная Джульетта латинского квартала, чей Ромео оказывается слишком слабым, чтобы защитить их любовь. В основе ее самоубийства лежат, разумеется, те же социальные причины, что и в основе гибели Арсена Гийо из новелла «Мериме» но в ней нет той социальной обреченности, которая веет от трагической фигуры несчастной сломленной Арсены. В образе Бернаретты, такой чистой в своей любви, такой сильной в своей женской незащищенности, много человеческого достоинства. При своей жизненной достоверности он глубоко поэтичен, и, может быть, поэтому социальный смысл ее судьбы оказывается как бы отодвинутым на второй план. Здесь противостоят друг другу сильный, цельный, бескомпромиссный женский характер и слабый, нерешительный характер ее возлюбленного. И в гибели Бернеретты виноваты не только предрассудки и установление общества, это прежде всего результат предательства, Того, кого она любила. Искусство выказывать сердце человеческое, которое проявил Мюссе в «Исповеди сына века», рисуя своего героя, здесь, в его новеллах, обогатилось новыми качествами. Проникновение в тайники этого сердца, правдивое, тонкое, не изображение сокровенных его движений, сочетается здесь с экономией средств с искусством строгого отбора мыслей и чувств, которые были бы достоверны для данного характера, искусством, которое зиждется уже не только на самонаблюдении, но и на наблюдательности и на жизненном опыте. Читателю герои новелл Мюссе предстают как бы изнутри, в переживаниях он узнает очень подробно, Но не от них самих, а как бы из старых рук, от стороннего наблюдателя-рассказчика. Но это не тот традиционный, столь часто встречающийся в новеллах очередной рассказчик, участник или свидетель рассказываемого события, в уста которого вкладывается повествование. В новеллах Мюссе оговоримся, что речь идет о первых его новеллах. В более поздних рассказчик исчезает, и герои оставлены в мире одни. Читателю рассказчик никак не представлен, но присутствие его обнаруживается очень скоро и по характерной разговорной интонации, и по слову «сударыня», с которым он обращается к некой невидимой слушательнице, и по нескольким скупым лирическим отступлениям. Но и в Эмилине, и в Фредерике и Бернеретте, и в Марго, и в сыне Тициана мы имеем дело с одним и тем же рассказчиком. Это уже не очень молодой, умудренный жизненным опытом, особенно сердечным, немного старомодный человек. Рассказывает он просто, неторопливо, сдержанно, на манер старых рассказчиков XVII века. Моментами мы словно видим его мимику, его жест. Вот он лукаво улыбается, повествуя о забавных женских ухищрениях деревенской девочки Марго. Лишь очень редко позволяет он себе вставить слово от себя. И это чаще всего грустные размышления, итог его печального человеческого опыта и жизненных наблюдений. Именно таково Лирическое отступление, прерывающее рассказ о недолгой совместной жизни Фредерика и Бернеретты. Говорят, что привычка приводит к пресыщению, Возможно. Но вместе с тем она рождает взаимное доверие и забвение самого себя. Тем, кто живет вместе, ничего не надо высказывать словами. Они мыслят и чувствуют согласно. Только они одни знают восхитительное блаженство и ласковую прелесть завтрашнего утра. Мне всегда вспоминаются эти пленительные узы, когда я вижу двух лебедей, которые тихо плывут по течению, отражаясь в чистой, прозрачной воде. Рядом с привычным образом пылкого романтического юноши, ассоциирующегося у нас с именем Мюссе, смутно вырисовывается еще и другой, более поздний облик поэта. Это только едва намеченный силуэт, он словно повернут к нам в полуоборота, этот перегоревший романтик, присмиревший, примирившийся с жизнью, стареющий, очень одинокий человек. Словно греясь у чужих очагов, он с сочувствием, грустью, может быть, и с легкой завистью следит за своими героями, радуясь их кратковременному счастью, печалясь их горестями, снисходительно улыбаясь их слабостям, уже никого не судя и никого не обвиняя. Андрес